Глава 6. Задание. Орбита Эонар, корабль Trident 3. Ну что, Гран, присмотрел себе контейнер для погребения? Вы что, сговорились, что ли, Стракс? Это ты у нас бабник, меняешь дам, как аккумуляторы на свою лазер-оптику. А ты нет, что ли? А те близняшки, что в последний раз были, что? Обе твои будущие жены? Я, в отличие от тебя, Эту жену вообще завести хочу. А не сбегаю ото всех претенденток после первых двух ночей. «Трех? Какая разница? Иди, будить капитана будешь ты. Можешь начать заодно с хорошей новости, чтобы еще немного пожить. Это с какой? Швейн разговорился. Пока его отмывали под прицелом, он нам все и рассказал, в том числе, что знать не знает никакого юнита миллиона 3.000.000 42.572. Старуху тоже. Отправил ребят поймать Чику для подстраховки оплаты. По-твоему, это хорошая новость? Ха, В сравнении с твоей не очень неплохая. Как по мне, будь она сладкой девочкой, забыл бы Эон про нее. И дело с концом. Я бы тебе врезал, да приказ. Ты действительно друг детства самого Эона Арса, героя великой космической экспедиции, в честь которого назвали целую планету. Учти, вы уже выросли. А он капитан с командой 3000 человек, да еще и полномочный представитель палаты ОКЗ. А ты кто? Ладно, задел, обидел, плачу. Доволен? Не особо. Иди докладывай. Шесть часов прошло уже пять минут назад. В каюту Эона Гран зашел без стука, хорошо зная своего друга. Но вопреки этим знаниям он обнаружил его за распитием коллекционного виски. Точнее, Тот надирался в хлам, опрокидывая стакан за стаканом. Увидев лощёщего, Эон поставил стакан на стол, выключил переговорный модуль на ухе, потом махнул рукой в сторону соседнего кресла и налил на двоих алкоголь из графина. Злой взгляд говорил о том, что он все слышал. Потом сделал знак выключить свой переговорник, что Гран и сделал незамедлительно. Если будут отчитывать, то хоть неприлюдно. Я просто хотел с ней поговорить, Гран. Неужели я о многом тебя просил? Вот скажи мне, как стратег, что я должен был делать? А что непонятного? Я снайпер, а не штурмовик. Я не привык бегать по городу, как угорелый Эон. Сказал бы ликвидировать это я на раз. Ты мой друг. И это тоже, конечно, но я повторюсь, у меня лазер оптика со многими функциями уничтожения, но в ней нет даже транквилизатора. Да если и был бы, там всюду камни. Неудачно упади, твоя чика головой и все. Даже маска не спасла бы от летального исхода. Вздохнув, Эон все таки решил пояснить. Ты прекрасно знаешь, что мне запретили появляться на планете. Я не мог сам заняться этим вопросом. А ты не мог ей дать инструкции прежде чем выйти из машины. Судя по таймеру, на поворковать у вас было достаточно времени. Мы почти не разговаривали. Это я уже понял. А почему она тогда сбежала? Если бы я знал. Наверное, увидела меня с этим наркошей и приняла за его поставщика или багриуса мне в постель коллегу. Оттуда и петляние по городу. Это я еще понять могу. Но причём там старуха? Это точно она улетела. Слушай, там ребята отследили чип. Маску, которую она у тебя взяла, выбросили на Азакаре. Поэтому да, она улетела. Еще раз вздохнув, Эон проворчал: "Вот даже не знаю, убивать мне тебя или нет. Неужели какая-то разовая связь встанет между многолетней дружбой? Или я чего-то не знаю? Скорее второе, чем первое. Тогда поясни. Я не планировал ничего связанного с отношениями в этот раз. Собирался поймать шпану похуже, чтобы не жалко было потом устранять. Назначил встречу. Спустился с корабля в машине по транспондеру. Для виду включил двигатель, проехал пару метров. И тут она упала и начала биться в конвульсиях перед мотом. Я втащил ее внутрь, снял маску с ботинки. Но, но оказавшись в нормальных условиях, она по-прежнему задыхалась. Тогда я оказал ей первую помощь. Не ухмыляйся, именно первую помощь, не более. Это я уже понял. Что дальше? Она носила утягивающий бандаж на груди, а под ним весьма и весьма В общем, не суть. Мне пришлось его порвать, чтобы дать легким спокойно дышать. А дальше как в любой классической мелодраме. Ты ее поцеловал, она в ответ и все такое. Не все такое. Это было больше, чем помутнение. Меня до сих пор к ней тянет. Я хочу ее видеть постоянно. Кварк, да я мог сделать ей ребенка. Неужели ты не понимаешь, что я хотел серьезных отношений, а ты ее упустил? Давай по чесноку. Мы ее упустили, Эон. Мы все, и ты в том числе. Ты же командовал парадом. Если бы захотел, то вообще мог парализовать работу всего космопорта, а не отправить одну наводку. Понятное дело, она назвалась чужим именем и ее зарегистрировали как дочь нелегалов. Работники смотрят на владельцев карт рейсов очень лояльно, иначе у них совсем бы не было работы. Лицензию сейчас выдают единицам в год. Остальным что? Сидеть и молча подыхать? Знаю я. И что с того? Скажи лучше, что мы делать теперь будем. Нас кто-то засек. Меня вызывают на кракс. И что ты предлагаешь? А теперь молча послушай. Я еще дам тебе повозмущаться, но только после. Я весь внимание. Как я уже сказал ранее, мне запретили находиться на Ионаре. Возмутительно, конечно, ведь я его и открыл за 10 лет работы в ВКЭ. Но это неважно. Есть влиятельная группа компаний, сговорившихся с той личностью, которую и называть тавсуе чревато. Да понял я о ком ты. В общем, они имеют внушительную долю прибыли на этой планете по производству спецмасок и скорее всего экзокостюмов. Улавливаешь? А я выступил с инициативой по облагораживанию этой планеты. Естественное нагнетание кислорода в атмосфере путем заселения безжизненных каменных прерий лишайниками созакара. Но мне сразу отказали без объяснений. И это не самое странное. Спустя всего день мне прислали полномочного представителя. Тот вручил мне приказ, подписанный канцлером. Там я многое, что не должен делать. Главное это запрет на появление на Эонаре. Как тебе? Бывает же такое? Вот ты я не думал, не гадал. Надо было молча сделать, а потом отчитаться об успехах. Хотя, если брать во внимание последние события, то я больше счастлив, чем наоборот. Естественно, что встретил Лану Чейн. Подожди, она назвалась именем своей матери? Знаю, читал. Печальная история. Родители нелегалы сделали ребенка, их обоих после рождения дочери отправили в наказание на орбитальную станцию, на звезду Спутник Гедосмона на пять лет. За пару дней до возврата обратно к дочке родителям дали невыполнимое задание. Пустили в расход, в общем. Убил бы. Да эти и так все уже смертники. Кто умер, кто доживает с кучей болячек в придачу. Гран решил встать на сторону этих нелюдей. Какой ты кровожадный? А ты не думал, что система их толкает на это? Не думал. Зельд прислал всю инфу, даже сплетни. Им начальница завидовала, что есть кому возвращаться, и хотела подгадить, а заодно забрать куклу Марли и перепродать. Но увы, вот такого рвения к работе в ведомстве наследств я уж точно не ожидал. Правда, бюрократические проволочки заставили эту кварковую куклу проваляться на полках еще 15 лет, ни себе, ни людям. Извини. За что? Был не прав в определении морального облика твоей партнерши». Это ты у нее сам прощение попросишь. То есть как? А вот так. Я исключаю тебя из своей команды. Но это не значит, что я рву с тобой все связи. Так нужно. Мне и моим людям нельзя бывать на Эонаре. И если она все таки не улетела, Алана Чейн это кто-то для отвода глаз, я хочу, чтобы ты сам в этом убедился. Пока я буду на Краксе лабызать пятки бюрократам. Тебе все же больше везет. Получаешь отпуск длиной в год, а может и два. Но мне жизненно необходимо ее найти раньше восьми месяцев от текущего дня, иначе придется покупать лицензию всем родившим в двух, а то и трёхмесячном интервале женщинам до 30 лет. Я не могу так рисковать матерью своего ребенка, если он будет. Вот это размах. А денег у тебя хватит? Хватит. Но ты бы лучше побеспокоился и нашел раньше. Сейчас еще скажешь, что заставишь меня работать бесплатно. Нет, о чем ты? Как друга прошу. Я все понял. Лазерку хоть оставишь, а как ты ее таскать с собой будешь? И то верно. Ладно, подберу какую-нибудь мелочь для самообороны. Мне нужны деньги, лучше наличкой, чтобы не светить твоими счетами. «Все уже здесь. И он махнул в сторону сумки под столом. Ты вообще спишь хоть когда-нибудь? Бывает, но редко. А зря. Ты свой генератор до дыры скоро сотрешь» и буду от этого не менее здоров и счастлив. Ещё инструкции будут? Да. После проверки Ионара, если её не найдёшь, лети на Азакар. По последним проверенным данным, после прилёта Эриуса 385 с орбитальной станции отходило всего три шаттла в города Закар 3, 15 и 8. А я всегда говорил, что у ОКЗ туго с фантазией. Кто ж спорит? Я могу на тебя рассчитывать. Спрашиваешь? Слушай, а по номеру карты Лан и Чейн, нельзя отследить, на какой шаттл она села. Не поверишь. Что? Удивился друг Эона. У них был сбой в системе, вызванный пожаром. Вся информация за сутки стерлась». А как же бэкапы? Он явно не верил словам Арса. Увы, тоже канули. Сам не рад. Может, ну ее эту девушку, а? Вон и судьба тебе намекает. Гран в очередной раз попытался слезть с этого задания. Если бы я в такое верил, то не открыл бы планету и вообще был бы никем. Поэтому меньше слов, больше дела, друг. Ну я пошел. Не прощаюсь. Грант с серьезной миной на лице поднял сумку и молча вышел из капитанской каюты. Хоть бы она была жива, подумал Эон. Хоть бы выжила на Азакаре, если она там. Эонар при всех его проблемах с атмосферой более спокойная планета. Молча налив себе еще стакан Арс проследил за отбытием друга через первый транспортный шлюз. Там же на проекции модуля управления, отраженного на столе, проложил новый курс на Кракс в режиме суперварпа. Выпил до дна графин виски и отрубился, сидя на стуле. Будить капитана не рискнул никто. Исчезновение его друга через первый транспортный шлюз не осталось незамеченным.